Глава 52. Факбой. «Ещё один. Иди на работу. Ещё один поцелуй и ухожу, обещаю». Флоренс смеётся и сама тянется поцеловать его. Джеку немного страшно. Вдруг она растворится вместе со своей Камаром. Хоть после выходных ему уже меньше кажется, что это сон. Сейчас всё равно опасный момент. Джек собирает силы в кулак и отрывается от её губ. Он уже опаздывает на полчаса, так что просто открывает дверь и выбирается из машины. «Вечером ждёшь меня в галерее», — напоминает он. Кивнув, Флоренс касается своих припувших от поцелуев губ и улыбается. Джек провожает её взглядом, и когда кома раскрывается за другими машинами, поворачивается к ступенькам, тут же натыкаясь на тыковку. «Охуеть!» — вырывается у того. Тыковка так и застывает с открытым ртом и широко распахнутыми глазами. Джек быстро взбирается по ступенькам и разворачивает его ко входу. «Тихо, тихо, братишка!» — говорит он. «Пойдём ко мне, обсудим». Не так он собирался рассказать братьям о своих отношениях с Флоренс. По крайней мере, тыковки точно не сейчас. Тот же вообще секреты хранить не умеет. Говорит раньше, чем успеет подумать. Сначала нужно было объясниться с Гэри, возможно, даже схлопотать по лицу и только после этого рассказывать остальным. Но, видимо, не судьба сделать все правильно. «Почему ты вообще идешь не с парковки?» — недовольно произносит Джек, заводя тыковку в лифт. «Ты же с Индиго не расстаешься». «Я... у меня...» Тот начинает краснеть. «Колесо пробило, я вызвал такси». Как же это все не вовремя. Только-только начало налаживаться, он еще даже сам до конца не поверил, но уже спалился. Удивительно, как с таким везением им с Флоренс удавалось остаться незамеченными все это время. Хотя почему незамеченными? Леон же их видел». «Доброе утро!» Джек широко улыбается девочкам, которые как по команде поворачивают головы к нему. «Отличный понедельник, правда?» Тыковка тащится за ним с озадаченным лицом. Как бы уговорить его держать язык за зубами? «Энви», — бросает Джек, «у нас с мистером Гибсоном совещание, нас нет». «Конечно, мистер Эдвардс». Энви делает страшные глаза, и показывает взглядом куда-то ему за спину. «Для меня тоже нет». Раздается сзади голос Леона. Джек резко разворачивается. «Ладно, этот хотя бы уже в курсе. Может, это даже сыграет ему на руку». «У нас с мистером Гибсоном и мистером Гамильтоном совещание». Он заталкивает тыковку в свой кабинет и кивает на него Леону. «Важное!» Когда все трое оказываются за закрытой дверью, Джек пытается собраться. Нужно найти правильные слова. «Гэри пока не знает», — начинает он. «Мы с Флоренс с ним поговорим, как только получится». «Вы помирились?» — уточняет Леон. «Давно». «В эту пятницу», — отвечает Джек. «Сегодня Флоренс привезла меня на работу, а тыковка нас видел». «Ты знал!» Тыковка поворачивается к Леону. «Я что, один не в курсе?» «Ещё Гэри, ты же слышал». Тот опускается в кресло рядом. «Садитесь оба, поговорить нужно». «А когда это произошло?» Не унимается тыковка. «Как я упустил этот момент?» «Мы встретились после того, как Флоренс и Гэри расстались», коротко объясняет Джек и садится на своё место. «Несколько раз, ну и начали встречаться. С кем не бывает?» «С тобой», — разводит руками тот. «С тобой не бывает, ты же фокбой. Ни с кем не встречаешься из принципа». «Никакой я больше не фокбой», — морщится Джек. «У нас всё серьёзно». «Ты репетируй, репетируй», — кивает Леон. «У тебя таких разговоров впереди много». «Ты и Флоренс?» Тыковка подтаскивает стул поближе. «Вы же никогда не ладили!» «А теперь поладили!» Джек начинает раздражаться. «Главное, что Гэри не должен узнать, пока я сам ему не сообщу». «И вот мы подошли к теме нашей беседы». Леон поправляет на носу очки и поворачивается к тыковке. «У тебя еще есть вопросы по поводу отношений Джека и Флоренс?» «Нет». С обидой тянет тот. Только непонимание, почему нельзя было меня в это посвятить. Потому что мы сами обсудили все лишь в эту пятницу. Джек пытается его успокоить. А до того не знали, что это, и не могли придумать название. Думаешь, мне самому легко было принять это все? Она же с Гэри встречалась. Вот чего вы вдвоем решили этот фонд открывать. Поднимает палец тыковка. Ну, который по искусству. Том, там фон с искусством не связан. Сдвигает брови Леон. Да? А с чем? Честно, когда Флоренс позвонила, я слушал в пол уха. Думал, вы там на своей теме с картинами что-то замутили. Главное, чек выписал. Еле сдерживает улыбку Леон. А ради чего, это вопрос десятый. Я вообще ради Джека выписал. Морщится тыковка. «Ну и потому что Флоренс же не обманет». «А мы удивляемся, почему у тебя нет сбережений», — произносит Джек. «Давай я потом всё подробно расскажу». «Согласен. Тем более время у тебя будет». Леон нервно барабанит пальцами по столу. «Гэри на этой неделе в офисе не появится. У него в отпуск. Как-то быстро он туда собрался». Удивляется тыковка. Даже письма не прислал. Гэри нашел отца. Они с Пайпер сейчас в Аргентине, и, насколько я понял, дело сделано. Быстро они...» Замечает Джек. «Ты, значит, знал?» Уточняет ли он. «Хотя чего, спрашиваю, это же ты ко мне Пайпер отправил?» «Я задолжал ей услугу». Пожимает плечами он. Возвращал долг. «Опять ничего не понимаю», — жалобно произносит тыковка. «Почему Гэри и Пайпер в Аргентине?» «Ты помнишь, что у Гэри отец сбежал из страны, когда убил его мать?» «О, так это было сто лет назад. Он все это время искал отца», — говорит Джек, — «чтобы отомстить. Нашел в Аргентине, я так понимаю, с помощью Пайпер». «Он что, убил его?» — округляет глаза тыковка. «Тише будь», — просит Леон. «Скорее всего. Пайпер вчера звонила в панике. Гэри спать лёг, а проснулся через сутки. В общем, нам нужно подхватить его дела на этой неделе. Том, забираешь контроль качества. Ты, Джек, IT, а я — сбыт и логистику». «Принял!» — кивает Джек и мысленно добавляет к списку задач. «Сегодня встречусь с Райном». «Один вопрос. Останавливает его ли он?» «Правильно понимаю, что вам двоим Гэри рассказал про свои отношения с Пайпер?» «Нет». Светло улыбается тыковка. «Нам не надо было. Ты их вдвоем видел?» Там все очевидно еще с момента, когда Гэри Саймону врезал. какому Саймону?» — хмурится тот. «Мой стажёр отмахивается тыковка. «Забей, это за дело было!» «Вы меня пугаете. Гэри находит себе девушку в офисе и едет убивать отца. Я узнаю последним. Джек спи...» Леон осекается под его взглядом. «Джек встречается с бывшей Гэри. Я узнаю случайно. Том, хотя бы ты ничего не скрываешь?» «Я женился в Вегасе», — пожимает плечами тот. Джека разносит в клочья от хохота. Тыковка не мог бы придумать шутки смешнее. Женился он, как же! Леон и сам не сдерживает улыбки. Не знал, что в Неваде разрешили жениться на машинах трясётся Джек. «Если ты нашёл себе девушку, обиженно тянет тот, может, и я не настолько безнадёжен». «Но в историю с Вегасом всё равно никто не поверит», замечает ли он. «В следующий раз придумаю правдоподобнее», обещает тыковка. Он поднимается с места и опирается руками на спинку стула. «Если мы закончили чесать языками, я пойду к Себу». «У нас как раз вопросы накопились». «Мне тоже пора», — кивает Леон. «Джек, поздравляю. Здорово, что у тебя всё получилось». «Я потом зайду», — оборачивается на выходе тыковка. «Расскажешь про фонд и остальное». Джек остаётся один. Значит, Гэри удалось исполнить свою мечту. Сколько раз они об этом говорили. С тех самых пор, как познакомились. Им было по восемь, когда они впервые вместе сидели на берегу озера в парке Александра. И Гэри спокойно произнес «Батя-мать убил, а я его убью. Вырасту и найду». Тогда же Джек и пообещал, что поможет. Немного обидно, он ведь готов был сдержать обещание. Хотя, может, поэтому Гэри и не хотел втягивать. Джек убил один раз. Но второй было бы пережить ещё сложнее. «Энви», — произносит он в динамик телефона, «У меня на утро встречи есть?» «Нет, мистер Эдвардс», — отвечает её напряжённый голос. «Нужно начинать обход. Только сначала собраться, проглотить обиду и натянуть улыбку. Его брат предпочёл помощь девчонке, но ведь и сам Джек такой же до сих пор не сказал о Флоренс». Во взрослой жизни всё сложнее, чем тогда у озера. Недомолвки, работа, интересы и цели разводят их в разные стороны. Раньше погуляли пару часов после школы, и уже всё друг о друге знали. А сейчас каждый день торчат в одном здании, но иногда не замечают, как в жизни другого происходит что-то важное. Когда Джек возвращается, его ждёт ворох задач. Полудню должна зайти Марта. Нужно хоть что-нибудь успеть до этого времени. Он отправляет Флоренс короткое сообщение и погружается в отчёты. Неужели теперь всё будет в порядке? Странное, ноющее чувство не отпускает. Он словно что-то забыл. Что-то нужно было сделать с утра. Джек резко поднимает голову. «Бабушка!» Он не звонил ей с самой пятницы. Ну что за свинья? Как можно было забыть? Ба!» Выдыхает он в трубку, как только она отвечает на звонок. «Привет. Прости, что не звонил». «Занят был, наверное». Спокойно говорит та. «Чего это ты посреди рабочего дня?» «Только сейчас вспомнил». «Ну, позвонил бы завтра». Ворчит бабушка. «Что там у тебя случилось?» «Все хорошо, правда». Джек вдруг понимает, рассказать нужно уже сейчас. «Помнишь, я недавно из-за девушки переживал?» «Конечно помню. В первый раз тебя таким слышала». «Мы помирились, и у нас теперь все в порядке. Думаю, в следующий раз я вместе с ней приеду». «Хорошее дело». В ее голосе появляется улыбка. «Как зовут-то?» «Флоренс». Внутри теплеет от звуков ее имени. «А ну-ка подожди минутку. Не та ли это случайно Флоренс, которая...» «Встречалась с Гэри». Джек поджимает губы. «Это ох хо «Ох-ох-ох, как у вас там все по-манчестерски!» — хихикает бабушка. «Нет, но ну девочка кажется хорошая, и тебе как подходит. Она же искусствовед». «Баааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа У неё тут своя галерея». «Вот говорю же, подходит. Я ещё Гэри намекала, где он, а где искусствовед. А тебе-то в самый раз. Ты в этом понимаешь». В дверь скребётся Марта, и Джек с досадой кусает губы. «Ба, я ещё завтра позвоню», — обещает он. «Расскажешь, как выходные прошли?» «Беги, родной». Отпускает его она. «И не волнуйся, у меня тут всё по-старому». Нечего пока рассказывать. «Марта, заходи!» Джек отключает звонок. На часах полдень. В ней что-то изменилось, куда-то пропала вся уверенность в себе. Плечи напряжены, во взгляде читается какая-то странная вина. Где же его Марта, которая с улыбкой приходила в кабинет последние несколько месяцев? «Мистер Эдвардс». Аккуратно садится она в кресло напротив. Реестр у вас на почте. Отлично, спасибо. Он открывает письмо. Что нового в нашем маленьком государстве? Ничего не произошло с пятницы. Марта никогда не заикалась. Джек сворачивает реестр и поднимает на нее взгляд. Выкладывай, что случилось? Ничего, правда. Мы уже все проверили. Ничего такого. Ошиблась где-то? «Почему мямлишь?» Испуганное лицо Марты напрягает еще больше. «Это как же нужно было накосячить, чтобы теперь так дрожать?» «Марта, выкладывай. Все равно не получится скрыть. И лучше я узнаю от тебя, чем от Гамильтона». «Да не знаю, где у меня ошибка». Она вжимается в кресло. «Вы уже просто скажите, что мы все такое сделали, что вы к нам так?» как? Джек прокручивает в голове события утра. Вроде ни на ком не срывался. «Вы всегда называли нас ласково», — пускается в объяснение Марта. «А сегодня почему-то поменялись. Мы все переживаем, отчеты по три раза проверили». «Серьезно?» Он даже подается вперед. «Только из-за этого?» «Ну да». Растерянно оглядывается она. Там, если честно, Энви чуть не плачет. Давай договоримся. Я на вас не злюсь. Закончим с реестром и всех соберешь. Поверь, к вашей работе это не имеет отношения. Недоверчивый взгляд едва не заставляет рассмеяться. Джек прикусывает губу. Девочки впали в истерику от того, что он больше не называет их «солнышками». Хотя Джанин впадает в истерику от того, что называет. Нельзя сделать одну женщину счастливой, не расстроив пару десятков других. «Честно-причестно», — обещает он. «А теперь успокаивайся, открываем реестр, а то я тебе чая заварю. Тот, который Гибсон привез из Китая». Марта в ужасе сглатывает и быстро принимается за работу. Она-то знает, что этот чертов чай отдает кошачьей мочой. Пить невозможно, зато успокаивает на раз. Иногда он забывает, что его дирекция давно живет по своим внутренним законам. Каблуки, костюмы, модельный парад. Даже корт не с Мартой в туфли затащили. По девочкам можно писать работу по социологии. Влияние социума на самых отчаянных нонконформистов. Они быстро пробегаются по счетам. Сегодня совсем ничего особенного. Пока не добираются до последнего. «Это что за заявка?» — морщится Джек. «Лопастной компрессор? Диффузор? Никелевый сплав? Отдел продукта?» — пожимает плечами Марта. «Я совсем не понимаю, что это за материалы». «Думаешь, я понимаю?» Вздыхает он. «Ладно, бюджет же у них остался». «С этой заявкой впритык, а им еще полмесяца существовать». но ну ничего, будут из этого две недели строить». Джек прикрывает глаза. «Господи, тыковка, хорошо бы ты там сам понимал, что делаешь». «Все, сворачиваемся», — командует он. «Соберешь остальных в кабинете?» «Да, мистер Эдвардс». Марта поднимается с места и быстро цокает каблучками в сторону выхода. Лопастной компрессор, диффузор. На кой чёрт ему всё это надо? Похоже на то, что тыковка нихера не ни аксессуар придумал. Он упоминал что-то большое, но не саму же машину он строит. Джек поднимается. «Нужно поговорить с девочками». С тыковкой разберется позже. У него тут два десятка паникующих женщин. И если это не прекратить, последствия могут обернуться катастрофой. «Привет еще раз!» Он окидывает взглядом своих девчонок. «Тут такая ситуация вышла. Мы теперь с вами будем обращаться друг к другу по именам. Вы можете продолжать называть меня мистер Эдвардс или Джек, если мы с вами пили тот чай из Китая. Это, конечно, сильно сближает. Они бросают друг на друга напряженные взгляды. Боже, ну сам же приучил. Это никак не связано с вашей работой и с моим отношением к вам. Договорились? Почему? Робко спрашивает Энви. Потому что это касается только моего положения. видите ли? Джек делает шаг ближе, и девочки тут же группируются вокруг него. «Мне теперь нельзя. Я скоро женюсь». Он выходит из толпы под удивленные вздохи и сам, смеясь над своей театральностью, оборачивается. «Только это пока будет наш с вами секрет. Договорились?» «Да», — выпаливает Марта, и остальные яростно кивают. Когда за ним закрывается дверь, из кабинета доносится ее жесткий голос. «Слышали? Если кому расскажете, я вам головы поотгрызаю!»